Бюроева же всё время стояла, прислонясь к стене, так что снизу её не было видно. Она вся погрузилась в какую-то унылую думу и казалось, будто ожидала чего-то. Ах, как он религиозен, этот бедный заключённый. Как он плачет, как он страдает. По-французски, мыслит графиня. Надо будет расспросить его, за что он страдает. Надо облегчить участь. И по окончании обидни она обратилась к начальству, за что у вас содержится несчастный, который так тепло молился всю службу. По подозрению в краже, с ваш сиятельство. Может ли это быть? Я решительно не хочу верить. Так отец Стол он при отсылке к нам состоит впоследствии вместе с сообщником своим. Может быть, ваше сиятельство изволили приметить горбун без ноги? Ах, как же, как же приметила? Так это, говорите, вы сообщник его? Но может ли это быть? Такая вера, такое умиление, я желала бы видеть обоих. Слушаемс, ваше сиятельство. И графине были приведены оба арестанта. Фомушка еще в ту самую минуту, как только сделали ему позыв к сердобольной филантропке, умудрился состроить юродственную рожу и предстал перед лицо ее сиятельства с выражением бесконечно глупой улыбки. Касьянчик, напротив того, выдерживал мину многострадательную и все скорбящую. Гряди же, но благословенная, гряди, голубица, на чертово пепелище! Забормотал блаженный, улыбаясь и крестясь, и в то же время издали крестя графиню. Последняя никак не ожидала такого пассажа и не то испугалась, не то смутилась. Как тебя зовут? спрашивала она кратким вопросом. Добродетель твоя многоя перед Господом великая, в царстве славы тебе уготовано, продолжал крестить себя и её блаженный, не мало не обратив внимание на вопрос о графине. Что ты такое говоришь, мой милый? Не понимаю я, заметила она, стараясь вслушаться в Фомушкино бормотание. Да воскреснет Бог и расточаться в разе Его. Юродство умеш тем блаженный со всевозможными ужимками. Раба Анастасия, новый Иерусалим. За решительница милосердие, фомушка дурак за тебя умолитель, царствие отца тебе упроситель, живи сто годов, матка сто годов жирей не херей, Господь с тобой аллилуйя ты наша, сиятельство ваше сиятельство, но он безумен этот несчастный. По-французски же, домикнулась графиня и обратилась с вопросом к касьянчику. Что он юродивый? Юродиньки, матушка Христа ради, юродиньки, жалостно запищал убогий старчик. Графиня поглядела на фомушку, удивлённым взглядом. Она была чересчур уж благочестива, так что злые языки титуловали её даже сиятельной ханжой и очень любила посещать Москву с её сороками-сороками. каждое таковое посещение не обходилось без усердственных визитов к знаменитому Ивану Яковлевичу Кореяше. Московский блаженный всегда отличал от прочих свою сиятельную гостью и, как говорят, постоянно давал ей знамение своего благоволения к ее особе — откусывая кусок. Про сфоры он влагал его в уста графине. рассказываю также, будто для всящего изъявления своего благоволения к Графине, он ещё и не такие курьёзы проделывал над нею, чествуя Ивана Яковича, а она, конечно, чествовала и других юродивых. Как тебя зовут, мой милый, повторила она прежний вопрос. Дурачок, дурачок, матка, дурачком зовут Фомушкой. А у тебя у тробы то благостью вспучила, благостью матка, а я за тебя умолитель, душа милосердная. Фомку дурака любит Господь, Фомушка Божий дурак, только в обиде от силы мирстей. По господней заповеди ваше стятельство начал пояснять многострадательный Косянчик. Яко же апостоли от Эллины нечестивые гонения претерпевали, так уж и он, Божий человек, за напраслину ныне крест несёт на раменах. а только он не повинен он христа ради вроде бы мухе иж клопа пал зучего ни колена обидит а не токмо что от человека то тебно у воровать вещею ему кли подаяние сотворят во имя спасителя вот так он и тот дурачок возьмёт да тут же и на нищую братию разделит а сам ни ни той с ней полушечки себе не оставит Фомушка во время этого монолога только улыбался, но и бессмысленнейшим образом, с беспрестанными поклонами творил крестное знамение, осиняя таковыми же и графиню. За что же вас взяли? За что вы терпите? спросила Настасья Львина. По злобе людстей, ваше сиятельство зол. Человек оговор возвел, пояснил ей косяньчик и рассказал историю о том, как приказчик купца Толстопятова, имея на фомушку злобу за то, что блажененький уличений в грехи всех ему много ждетворил, мимоходом взял да и подсунул динам Толстопятовский бумаженник. а сам тутточка же и завопил воры дивы хозяина моего обокрали тут нас и взяли продолжал он рассказывать воззрелся я только к небеси нацелька в кубожую вздохнул и пригорьис назалился слезами господи испытание на веру нашу посылаюши будь и буди по восхочению твоему И сдали нас в темницу, в темницу, матушка ваше сиятельство. Ох, ох, ошеньки, а какие мы воры! Мы в странное ему богае м житие подвязаемся и имя Христово славословим, а нас злоба то людская его на вкои наряды нарядила. Помилуй, матушка, заступись, слёзно взмолился он после короткой паузы, пригибая свою убогую голову к обрубкам ног. Ты наша защита, ангел небесный, ты наш. Одна только ты и можешь, божий человек повек свой молитвинник за тебя будет, продолжал он, указывая на улыбающегося Фомушку. Его молитва юродственная, что тёмьянка при столу вздыет, Защити, огради нас, государь, ты наше милостивое. Это скорбно слезное воззвание в конец расстроило графиню, на ее ресницах показались даже слезы. Вынув из кармана изящную записную книжку, она отметила в ней имена двух арестантов с номером их дела и приступила к утешениям. Будьте покойны, мои милые, будьте покойны. Я употреблю все усилия, сама поеду, стану просить. Анел, ты телохранитель наш, с чувством нагнул косяничек свою голову, изображая земной поклон. А Фомушка блаженный, слегка подпрыгивая, в полголоса завыл: Величие душа моя. Ваш сиятельство, это ведь Вы же,гас. Одно притворство рискнул заметить ей кто-то из суремного начальства. Графиня с неудовольствием воззрилась на возраздившего. Пожалуйста, оставьте при себе ваше замечание, произнесла она явно недовольным тоном. Я умею понимать людей и очень хорошо различаю правду и искренность. начальство опешило и уже не дерзала больше соваться с замечаниями вступайте теперь мои милые вступайте с кротким благодушием обратилась она меж тем к арестантам я за вас буду ходатайствовать надейтесь и молитесь прощайте оба заключенника удалились косьянчик знаменовался крестным знаменьем и восседал горе, сокрушённые вздохи, а Фомушка глупо улыбался и ещё глупее подпрыгивал. Теперь я хочу к моим пройти. Проводите меня, изъявило желание графиня и направилась в женское отделение. Глава 50-я. Трудно различать правду и искренность. Надо молиться и работать, назидала графиня почтительно стоявших вокруг нее аристанток, обращаясь ко всем вообще и никому в особенности. Бог создал нас всех за тем, чтобы мы молились и трудились. Над быть, ты и трудишься таки, шепнула насчет графини одна аристантка своей соседке. Что ты говоришь, моя милая, спросила графиня. «Э, я ваше сиятельство к тому это, что истину правду Господню рассуждать вы изволите, смиренно ответила ей хитрая арестантка. Хорошо, моя милая, похвально, что ты чувствуешь, одобрила графиня. Вам надо более чем кому либо молиться, поститься и трудиться, продолжала она. Потому что потом трудом и молитвою усердною вы хотя счастью можете искупить перед Господом ваши заблуждения, грехи и преступления ваши. Старайтесь исправиться и принимайте со смирением свою кару. Не рабщите на начальство, строптивым Бог противится, вы это знаете? Знаем ваш сиятельство, ну то-то. В часы досуга занимаетесь не разговорами соблазнительными, а чтением душеспасительных книжек и христианским размышлением, слышите? Слышим ваш сиятельство, ну то-то. Хорошо вам тут жить? Всем ли вы довольны? Хорошо жить, ваше сиятельство, и всем даже очень много довольны. Это похвально. Не удовольствие даже и грех было бы заявлять в вашем положении, да и не на что. Мы все, что только можем, с охотой делаем для вас и вашей пользы. Но прощайте, мои милые, очень рада видеть вас. Молитесь же, трудитесь и старайтесь раскаяться и исправиться. Прощайте. В эту минуту. Графиня, которая осталась довольна собою и своим поучением, робко и смущённо подступила к Бероеву. Что тебе надо, моя милая, о чём ты? матерински обратилась к ней Графиня. Выслушайте и защитите меня, тихо вымолвила арестантка, глотая подступившие слёзы. Я готова, моя милая, изложи мне своё дело. Ты кто такая? Как зовут тебя? Юлия Бероева. Бюроева протянула прищурись на неё филантропка: "Что-то знакомое имя. Помнится, как будто слыхала я. Ну, так что же, моя милая, в чём твоё дело?" Юлия Николаевна кратко рассказала ей своё дело и внезапный арест её мужа. "Ну, так что же собственно нужно тебе?" "Нужно мне" вашей защиты. Мой муж не винин, клянусь вам, не винин. Ради моих детей несчастных умоляю вас, войдите в это дело, облегчите ему хоть немного его участь. Вы это можете. Вашу просьбу примут во внимание. Господь вам заплатит за нас.